Маугли подоошел ближе к тому месту, где сидел Шерхан, бессмысленно моргая на огонь и схватил его за кисточку на подбородке. Багира пошла за ним на всякий случай. Сстань, собака крикнул Маугли. Встань, когда говорит человек, не то я подпалю тебе шкуру. Шерхан прижал уши к голове и закрыл глаза.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 я забью тебе в глотку красный цветок он бил шерхана по голове пылающей веткой идти игру скулил и стонал в смертном страхе Ффу теперь ступай прочь паленая кошка но помни когда я в следующий раз приду на скалу совета я приду со шкурой шерхана на голове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 Конец сука бешено пылал, Маугли раздавал удары направо и налево по кругу, а волки разбегались с воем, унося на своей шкуре горящие искры. Под конец на скале остались только Акела, Багира и, быть может, десяток волков, перешедших на сторону Маугли.